Глава 3. Милорад со своим отрядом боярских сыновей возвращались на княжеское подворье по утоптанной грунтовой дороге из леса. Потом она пошла через поле, где пахари уже вовсю машут косами и серпами. День вошел в полную власть, и солнце выползло на середину неба, по которому плывут, как кусочки гусиного пуха, облака. Лошади шагают медленно, уставшие после охоты, а в воздухе из деревни тянет запахом древесного дыма и свежеиспеченного хлеба. Когда они въехали за городскую стену и по широкой выложенной мостками улицы доехали до княжьего подворья, кто-то из проходивших мимо бояр поприветствовал его и помахал рукой. «Доброго дня, княжич! Как охота!» Милорад хмуро махнул рукой, не желая углубляться в подробности. «Охота не той добычей». Пробормотал он, направляя коня в сторону от любопытного боярина. Тот благоразумно замолк, поняв, что расспрашивать дальше не стоит. Милорад расстался с друзьями у ворот подворья, и рядом остался только Ледимир. «Пойдем в трапезную», — предложил он. «Перекусим да поговорим». милорад кивнул и направил коня к низким деревянным постройкам, где находится кухня и столовая для бояр и воинов. Встретил их повар, толстый мужичок с сидыми волосами и добродушной улыбкой. Княжич, поприветствовал повар и уронил поклон. «Крепких щей до да каши с мясом для вас! Подоспело только что!» «Давай, Жарун, щи твои хваленые!» — буркнул Милорад, снимая шапку и садясь за длинный дубовый стол. Повар не заставил себя ждать. Большая деревянная миска щей с паром появилась перед княжичем, а рядом миска с кашей и кусками тушеного мяса. Владимир сел напротив и хмыкнул, когда увидел, как Милорад нетерпеливо начал есть. — Так чего, княжич? — проговорил Владимир и подпер голову рукой. — Кто, думаешь, такая та девица из леса? Милорад поставил ложку ручкой на стол, удерживая ее в кулаке, и нахмурился. Бессовестная! Пробурчал он, глядя в миску. «Я стрелу свою выпустил, а она будто нарочно сверху свою пускает. По моей добыче. Это что вообще такое?» милорад злобно зачерпнул щи и с шумом отхлебнул. Владимир усмехнулся, прислонившись к спинке стула, и заметил. «Слишком уж рьяно ты о ней говоришь, милорад «Да что тут говорить?» — огрызнулся княжич. «Девка, а ведет себя как воин». «Девкам что положено? Сидеть в тереме, пряжу прясть, полотно ткать, цветочки всякие вышивать. А она что? Верхом, в портках, да еще и стрелами в княжескую стрелу!» «Она вроде не знала, что стрела княжеская», — подметил Владимир. Княжеч хмуро кивнул. «Не знала. И даже не собиралась узнавать. Развернулась и ускакала. Кто так делает? Невоспитанная, дерзкая, «С острым языком, девка!» «Стыда никакого нет!» На это Владимир едва заметно прищурился и отправил в рот ложку каши, задумчиво поглядывая на княжича. «А что ж ты так взбеленился, если она бесстыжая девка?» «Ну и не представилась!» «Ну и сварок с ней!» Милорад бросил на него недовольный взгляд, на секунду задержав ложку в руке у самого рта. «Потому что девка должна кроткой быть, а не в стрелы играть!» — резко выпалил он. — Еще и ускакала, не сказав ни слова, кто такая. — Понимаю, княжич. — А как нос вздернула, видал? Не унимался Милорад. — И так голову повернет, и эдак, будто собой любуется и хочет, чтобы другие любовались. — Понимаю. — А глаза? — Хоть бы раз их опустила в смирении и покорности. — Продолжил негодовать милорад Жуя кашу. Так нет же. «Смотрит прямо, еще и будто смеется!» «И над кем?» «Над княжичем!» «Даром, что не знала, кто перед ней!» «Угу!» «И не дала самому представиться!» «Ускакала!» Владимир хмыкнул, словно понял то, что ускользает от Милорада, и, проживав очередную ложку каши с мясом, проговорил. «Вот ты, княжич, говоришь, что все девки одинаковые!» «Говорю!» Кивая, отозвался Милорат и попробовал щей из тарелки. Во рту тут же растекся кисловатый вкус, щедро сдобренный мясным жиром и луковой поджаркой. Владимир продолжил. «Так чего ж ты так всполошился, встретив ту, что не опускает взгляд?» Милорат не ответил. Зачерпнул еще щей и стал яростно жевать. «Что-то в словах Владимира такое, что злит и заставляет кровь по венам течь быстрее». Милорад вздохнул с легкой досадой. А ведь правда. Как могло его так зацепить поведение обычной девицы? Пускай стреляет она лучше, чем все живущие в княжестве девки. Да и языком остра хлеще чем рыбацкая рогатина. Но это же не повод так ериться. Да только все равно в груди кипит. Пока они ели, в трапезную из кухни вышла молодая разносчица с подносом кваса. Она подошла к ним, как лебедь, плавно покачивая бедрами, и остановилась рядом с княжичем. Густо подкрашенные кашицей из сажи ресницы ее захлопали часто, как крылья бабочки, а улыбка растянулась широкая и навязчивая. «Княжич, квас свежий, прямо из подвала!» Милорад скривился, хмуро взглянув на нее. «Все вы одинаковые!» Пробормотал он, отвернувшись к Владимиру хотя две кружки кваса все же взял. Одну оставил себе, а другую подвинул княжескому сыну. Тот хмыкнул и покачал головой. «Одинаковые, говоришь?» Сказал Владимир. «А что ж ты про ту в лесу так злишься? Если бы она была, как все, давно бы забыл». милорат опустил кружку с квасом и посмотрел на друга из-под лобья. «Потому и злюсь, что кротость должна была проявить, а не со мной тягаться». «Я ведь княжич, а не холоп!» «Может, не в кротости дело?» Осторожно заметил Владимир и загадочно усмехнулся, откинувшись на спинку стула. «Гордость у нее, видать, не меньше твоей!» Милорад нахмурился, но отвечать не стал. «Владимир всегда найдет, как извернуться и вывести на свое. А спорить сейчас только себя драконить». В голове мысли о девице крутится, не переставая. Раздражает и то, что она ускользнула, не сказав имени, что стреляла по его стреле и смотрела на него, будто считает себя ровней. А может, это и задело больше всего? После трапезы Милорад попрощался с Владимиром и отправился к дровяной поленнице. Сильные, размашистые удары топора разнеслись эхом по двору, когда он принялся рубить поленье. Дерево трещало, кололось с хрустом но даже физический труд не унял его мыслей о встрече в лесу. Внутренний огонь гнева, который девка зажгла, полыхал как домна. Когда дров не хватило, он отправился на тренировочную площадку, где взял в руки меч и бросился в атаку на воображаемого врага. Лук и стрелы тоже не принесли облегчения. Каждый выстрел напоминал о том, как ее стрела врезалась в его черенок. «Ящерова девка» пробормотал милорат, пуская очередную стрелу. Когда день начал клониться к вечеру, княжич отправился в баню. Горячий пар окутал его, смывая с тела усталость, но не смягчил гнетущих мыслей. Вода шипела, срываясь с веников на горячие камни, но даже удары старой банщицы по молодецкому телу не помогли забыться. Лишь поздним вечером милорат, наконец, лег в кровать в горнице, укрывшись тяжелым одеялом. Глаза закрылись сами, но даже во сне перед ним встало лицо дерзкой девицы. С каким самодовольством она стреляла по его стреле. Как легко ускакала на вороной лошади, оставив его в недоумении. Бессовестная, да и только. Наутро его разбудил топот копыт и шум голосов во дворе. Мелорад перевернулся на другой бок, надеясь, что это лишь продолжение сна. Но голоса звучали все громче. Он натянул подушку на голову и вспомнил, что сегодня гуляние в честь приезда очередной княжны. Недовольный, он откнулся лицом в перину. Снаружи продолжили раздаваться звонкие голоса, топот копыт, звуки сборов к большому гулянию. Гостям уже обещали густой квас и закуски. А он, укрывшись одеялом, мечтал не участвовать в этом празднике. Особенно сейчас, когда мысли занимает ящерова девка из леса. «Дорогу!» — крикнул кто-то со двора. «Князь, предадейсь щитой, уже на пороге!» Милорад ворча перевернулся на спину и уставился в потолок. Полежав немного, он поднялся с кровати и медленно потянулся, отчего ночная сонливость из тела ушла. Рядом у окна в утренних лучах блестит медный рукомойник, к которому княжич направился, чтобы умыться. Холодная вода ободрила. Но Мелорад нахмурился, глядя в маленькое зеркало над умывальником. Лицо у него мужественное, подбородок крепкий, глаза синие, взгляд волевой. Та девка из леса должна была перед ним затрепетать, как лань. А не затрепетала, бесстыдница. Как только он вытер лицо льняным полотенцем, раздался стук в дверь. После чего та сразу открылась и в горницу вошла мать. «Величественная, как всегда» с высоко поднятой головой и спокойной улыбкой. Она обняла сына. «Милорад», — начала княгиня Ладина, внимательно осматривая его с ног до головы. «Гости уже прибывают. Князь предадей с женой и дочерьми на месте. У ворот виден отряд князя Родобора. Вскоре и остальные появятся. А главное — князь Живолюб с женой и княжной Ясной». При упоминании ясный Милорад недовольно скривился, будто кислую ягоду в рот положил. Ему хватило девки в лесу, которая так нагло улизнула. А теперь очередная княжна, что будет стараться его очаровать. В груди запекло от раздражения, но перед матерью княжич попытался его скрыть. — Может, я как-нибудь ускользну? — вяло спросил он, глядя на нее. — Скажите, что княжич за ним мог? Княгиня строго посмотрела на него и покачала головой. «Милорад, познакомиться с Ясной и ее семьей в твоих интересах», — ответила она. «Да и в наших, как рода. Не выдумывай. Ты должен прибыть на гуляние в лучшем виде». Милорад только криво усмехнулся в ответ, но ничего не сказал. А княгиня Ладина, удовлетворенная тем, что ее слова услышаны, повернулась и вышла оставив сына готовиться к празднику. Когда дверь за ней закрылась, княжеч на мгновение замер, глядя в окно на двор, где снуют слуги и вовсю готовятся к гулянию. Он вздохнул и задумчиво посмотрел на свою одежду. «Лучший вид?» «Ну уж как получится. Не станет он облачаться в пышные одежды и лицемерно улыбаться перед очередной княжьей девицей». Он быстро подошел к сундуку и вытащил самые простые пеньковые портки и простую рубаху. Все это подвязал кушаком, совсем не беспокоясь о том, что выглядит как конюх или дровосек. Пусть княжна увидит его таким, каков он есть, пропахшим лесом и потом, без украшений и без благородных тканей. Удовлетворенный выбором, Милорад направился на тренировочный двор. Взяв меч, он с яростью начал махать им, вкладывая в каждый удар ярость и раздражение. Тяжелый клинок с гулким свистом рассекал воздух. Удары ложились один за другим на соломенное чучело. С каждым взмахом он все больше погружался в мысли о встрече в лесу. Кротостью там и не пахло. Бормотал он под нос и колотил чучело. А ведь должна была. Он не заметил, как лоб покрылся потом, а рубаха стала влажной. Солнце уже медленно стало клониться к закату что значит, Милорад провел за тренировкой весь день. Но он продолжал махать мечом, упорно стараясь не думать о предстоящем празднике. «Пусть так», — усмехнулся он себе под нос. «Приду на гуляние таким, что любая княжна сбежит. Не нужен я им. Как не нужна мне, это ясно».